Так и держи, только давай ближе к земле. Я послушно снизился. Теперь надо мной снова было обычное небо июньской ночи. Впереди тлела заря, а внизу мерцали редкие огоньки. С десяток огоньков, красных, дрожащих, вытянулись в две параллельные цепочки. Ромка, смотри, это чулки зажгли для нас посадочные костры. Я ничуть не удивился, порадовался только, что садиться буду не в темноте. Сделал круг над огнями и стал снижаться, чтобы попасть между линиями костров. Смелей, смелей, убери газ, командовал Сережка. Выпусти закрылки, выключи. На себя чуть-чуть. Хорошо? Колеса толкнулись в землю, насмелька затрясло, пропеллер замелькал, замер. Замер и самолет. С двух сторон от него металось костровое пламя. Я разглядел, как от огня заспешили в темноту маленькие косматые существа. Ну вот, удрали. с досадой сказал Серёжка. «Я думал, они помогут тебе вылезти». «Это чуки?» «Ну да. До того боязливые. Даже тошно». «Ничего, сам вылезу». И я скатился по трапу. Думал, попаду на каменную крошку стадиона. А оказалось, ласковый прохладный песок. «Ой, да мы сери не у школы. Я узнал это место. Мы были на краю мельничного болота». «Ромка, отползи подальше». попросил самолет. Я отполз к ближнему костру. В зяпкости болотистого воздуха тепло от огня было таким приятным, даже ноги его почувствовали. Я с полминуты завороженно смотрел в пламя, потом оглянулся на самолет, но самолета не было. Сквозь отблески огня я увидел, как бежит ко мне освещенный костром Сережка. Подбежал, сел на корточки, засмеялся. Вот и приземлились. Хорошо, да? — Да, я хотел, чтобы этот сон никогда не кончался. Серёжка обнял меня за плечи. — Ты молодец, ас. — Ну уж, ас, ты же помогал мне, и не только советами. — Самую чуточку. — А почему мы сели здесь, а не на стадионе? — Там же нельзя разводить костры, а здесь безлюдное пространство. — Да, верно. Но смотри, впереди деревянный тротуар, тот, что идёт от коллектора. Ещё бы немного, и мы в него колёсами. «Не-а», — беспечно отозвался Серёжка, — «он ещё далеко». А я недавно грохнулся об него в полёте. И рассказал я Серёжке про свой сон с аварией. «Ромка, значит, этот тротуар шёл вверх среди облаков?» «Ну да, я ж говорю». «Так вот где начинается другая дорога», — шёпотом сказал Серёжка. «Как я раньше-то не догадался?» «Какая дорога?» «Я потом объясню, ладно?» «Ладно». Я не обиделся. Мне так хорошо было с Серёжкой у огня среди этой ночи, где никого, кроме нас, да кроме спрятавшихся чук и ночной птицы, которая вскрикнула в камышах. Луна выглянула из-за развалин мельницы, с надутой щекой, важная, недоступная, словно я не держал её недавно на ладони. «Пора нам!» Серёжка поднялся. Ой, а как ты потащишь меня отсюда? Велосипеда-то нет. А тут недалеко. Нука! Сережка подхватил меня на руки, как младенца. Неподалеку лежал полузарытый в песок барабан от кабеля. Это какая громадная, сколоченная из досок катушка. Сережка легко вспрыгнул со мной на круглую наклонную площадку. Зажмурься, Ромка. Я доверчиво зажмурился. Раз, два, три. И он прыгнул. До земли было всего полметра, но я считил, что лечу вниз, вниз. Однако испугаться по-настоящему я не успел. Очнулся под своим одеялом.